Глава пятнадцатая. Прохор. «Наталья Сергеевна, я отказываюсь от ваших услуг», — хрипло чеканью. «Вы кого мне прислали? Девчонке, и два шестнадцать исполнилось. Ни опыта, ни образования». «Сегодня будет новая няня». Невозмутимо, как иборг произносит руководитель сервиса по подбору домашнего персонала. «Госпожа Каверина». «Спасибо, не надо». Резко обрываю я и, и даю отбой. За год поменял уже несколько нянь. Конечно, лучше ребёнка устроить в частный детский сад, но... Мне предстоит поездка в Магадан. Там, наконец, дело сдвинулось с мёртвой точки. Не знаю, сколько буду отсутствовать. Хотелось бы оставить ребёнка с надёжным человеком. Вспоминай свой разговор с матерью. «Мам, тебе придётся пожить у меня недельку. Сашку не с кем оставить». «Прохор, неужели так трудно нанять няню?» Возмущённо произносит мама, поправляя свою прическу. «У меня поездка за границу запланирована». «Не везёт мне на нянь, то слишком старая, то слишком юная», — едко ухмыляюсь. «Поездку твою можно перенести, не так ли, мама?» «А я говорила тебе, приглядись, Кирми, но ты не слушаешь, мать. Вот сейчас бы жена и занималась ребёнком». «У меня уже есть жена», — хмурю брови. «Так ты поможешь мне с Аньком? «Не смеши, Прохор, где твоя жена, которая у тебя есть?» С вызовом произносит она. «Давно пора бы развестись. Чего ты тянешь с этим?» Хочу тяну. Моё дело. Соскакиваю с места, хожу по кабинету, сжимая кулаки. Боюсь сорваться. Каждый разговор она сводит к разводу и к ирме. Достала. Но сегодня я сам её пригласил, нужна её помощь. Я озвучил ей свой вопрос. Хочу получить на него ответ. Я правильно понял, что с внуком ты не останешься? Сердито уточняю я. Конечно, останусь. Что ты постоянно делаешь из меня, монстра, Прохор? И няню сама Сашеньке подберу. Бормочет себе под нос. «Спасибо, мам. Няню я подберу сам». «Билеты в Магадан заказаны, а дорогая мама задерживается. Она соизволила предупредить Тому, что будет позднее». «Насколько позднее?» На душе неспокойно. «Мне лететь, а я волнуюсь за сына. Не доверяюсь собственной матери», — звучит паршиво. «Должен доверять, но сомнение подтачивает меня изнутри. Хмуро смотрю на часы, пора выезжать в аэропорт, а мамы всё нет. Мысли о жене тоже не дают расслабиться». Уверенность в том, что удастся её вернуть, тает с каждым днём. И чем больше проходит времени, тем кажется, что я бьюсь у закрытую дверь. Чёрт, но я уже всё перепробовал. Агата не отвечает на мои звонки, меняет номера телефонов. Всё время ускользает от меня. Несколько раз ездил к дому её бабушки, но жену так и не увидел. Как оказалось, она сменила адрес жительства. Не хочет видеть, говорить со мной. Но то, что она не подаёт на развод, даёт мне слабую надежду. Может, не всё ещё потеряно? Я держусь за эту тоненькую, зыбкую, невидимую нить. Может, зря. Пора самому отпустить её. Но точно не сегодня. Потому что сегодня, наконец, мне прислали её новый адрес и номер телефона. Как нельзя кстати. У неё день рождения. Я хотел отправить ей цветы. В последний момент передумал. Перед нашим расставанием она показывала в каталоге мне туфли, которые ей очень понравились. Тогда её смутила цена. Дорого. Вот я и заказал ей в подарок именно эти туфли и отправила СМС-ку. Она не ответила. А чего я ждал? В аэропорт приезжаем за час до вылета. Шагаем Серёгой по залу. Здание аэровокзала гудит как улей. Все куда-то летят. «Ярцев!» — слышу знакомый женский голос. Оглядываюсь, Ирма, эффектная стройная блондинка в форме вышагивает на высоких каблуках в мою сторону. сжимая до скрижета зубы. «В последнее время, мне кажется, она преследует меня повсюду». Похоже, мама сказала ей про мой отъезд. «Ты куда это полетел? Мне ничего не сказал!» Капризно тянет она. «А ты тут при Грубо обрезаю я. Ее красивые губы презрительно кривятся. Несколько секунд она озадаченно морщит свой аккуратный носик, принимает решение. «Прости», — сухо бросаю я. «Мы торопимся». «Твой рейс только через час», — ехидно замечает она. Не сомневаюсь, что осведомлена, куда лечу и зачем. Вот только ее осведомленность начинает порядком напрягать. Никогда не давал Ирме повода для того, чтобы она строила планы на мой счет. А уж когда мама стала давить на меня ее кандидатурой, как претенденткой в жены, я и вовсе сторониться стал. Откровенно игнорировать, давая тем самым понять, что между нами ничего быть не может. Но Ирма упрямая и настойчивая, и даже подключила тяжелую артиллерию мою маму. Зря они стараются. Когда я узнал о том, что у меня на Дальнем Востоке есть сын, я пару раз обращался за услугой к Ирме. Она летала иногда в рейсы в Магадан. Я передавал через неё необходимое сыну. Но на этом мои контакты с ней ограничивались. За исключением тех эпизодов, когда она внезапно появлялась там, где я её совсем не ждал. Получается, преследовала. Но вот как сейчас. «Прохор, пойдём в кафе на второй этаж? Нужно поговорить». Навязчиво произносит она. У меня нет ни малейшего желания с ней разговаривать. Морщусь. «Хорошо», — смотрю на часы. «У меня есть ровно десять минут». Ирма плотоядно улыбается, думает, и добилась своего. Иду вслед за ней с каменным выражением лица. Входим в кафе, я устраиваюсь за крайним столиком. Ирма, грациозно выгнув спину, садится напротив, закинув ногу на ногу. Загадочно смотрит на меня. Но я не собираюсь реагировать на её флирт. Раздражает и дёрнула меня тогда обратиться именно к ней за помощью. Делаю медленный глоток кофе, с досадой перевожу взгляд на часы. Прохор, голос Ирмы грудной тихий, почему ты меня избегаешь? Потому что моя жена неправильно поняла наши деловые взаимоотношения. Не хочу её огорчать. Какая жена? Она же от тебя ушла! С надрывом произносит Ирма. Это не твоё дело, резко обрываю. В тот день, когда я сказал тебе о том, что Ольга умерла, ты неожиданно устроила истерику, «Якобы тебе есть, что мне рассказать про Ольгу, но ты не в силах была идти, мне пришлось тебя вести в свой офис и поддерживать». «А там ты вдруг заявила, что ничего не знаешь, якобы тебе просто стало плохо. Это был фарс. Ирма, ты специально всё устроила, чтобы нас вместе увидела моя жена. Ты не сказала ей правду, что между нами ничего не было. Почему? Ты хотела разрушить наш брак?» Яростно сверлю её глазами. «Да, я хотела разрушить ваш брак». «Именно для этого я подружилась с твоей женой. А ты, слепец, так и не понял, что я все делала ради любви к тебе». «Что ты делала?» — в шоке спрашиваю я. «Неважно», — фармочит Ирма. «Послушай, я люблю свою жену», — резко произношу я. «Не надо меня преследовать, и маму мою тоже». Быстро поднимаюсь с места, прокидывая стул. «Ты точно слепец!» — снова кривит губы. «Даже не знаешь секрета своей агаточки!» Со странным блеском в глазах водаёт Ирма. «Не стоит продолжать этот разговор. Не надо её слушать. Она не в себе. Хотела разрушить наш брак. Вот дрянь! Только не она. Я сам его разрушил».